Глава пятая Остаток дня я решил провести в постели, попросив Георга, чтобы он никого ко мне не пускал. Мне не нужны были визитёры. Нужно было всё обдумать и наметить план дальнейших действий. Как будет угодно. Помощник управляющего воспринял просьбу совершенно спокойно. Когда прикажете подать ужин, есть особые пожелания. Насколько я знал, питание здесь было на высоте. Так что смысла что-либо менять не было. Единственное, чего хотелось до Одури, это кофе. Настоящего. Сваренного молотого кофе, которого я не пил довольно давно, перебиваясь в последние месяцы той жизни дешевым растворимым дерьмом, по ошибке именуемым натуральным бразильским. В какой стране его изготавливают здесь, я не знал. Мне достаточно было вспомнить запах, чтобы понять, это он тот самый. «Нет», — покачал я головой, — «ужин через час». И добавьте, пожалуйста, чашку кофе вместо сока. Без корицы. Прошу простить, но в вашем возрасте... Пусть думают, что это тебе, поморщился я. И да, будет лучше, если ужин ты принесёшь сам. Ещё просьба. Пасту для чистки зубов из ванной комнаты убрать. Нужна другая фруктовая, без ментола. Если Георг удивился, то никак этого не показал. Объяснять свою резкую смену вкусов я не собирался. Что сейчас происходит в поместье? Всё как обычно, скупо доложил он слуга заканчивает наведение порядка в кабинете барона. Остальные задействованы, как обычно. Управляющий. Он вернётся не ранее, чем через три дня, господин барон. Я хотел с вами поговорить по этому поводу. Обсудим это позже, Георг. Я примерно понимаю, что ты мне хочешь сказать. Поднявшись с кровати, я несколько раз присел, чтобы разогнать кровь. Предупреди, пожалуйста, чтобы из кабинета барона ничего не выносили. Ближе к ночи я бы хотел туда попасть. Господин барон. «Это не обсуждается. После полуночи это не составит труда, ведь так?» «Как вам будет угодно. Завтра ожидаются какие-то визиты?» «А таковых я пока не знаю». «Хорошо. Думаю, что скоро узнаешь», — мрачно пообещал я. «Что заставило вас так считать?» — поднял бровь Георг. «Хочу ошибаться, но ты забываешь о церковниках. Уверен, что в ближайшее время кто-то из их братьев почтит нас своим визитом». Это должно случиться после того, как я увижу тело барона и попаду в кабинет. Спустя час Георг принёс мне ужин. Лёгкий салат, чашка с бульоном, отдельно пюре, похожего по вкусу на картофельное, чашка кофе, исходящая ароматным паром, и мясная котлета. Постаравшись всё это умять побыстрее, чтобы кофе не успел остыть, я забрался с ногами на кресло, смакуя мелкими глотками величайшие из открытий человечества. И так. Ситуация не из простых, если говорить мягко. Первым делом нужно просмотреть записи покойного барона. В том, что они имеются, я ни капли не сомневался, поскольку Нортонсворт был педантом. Ещё я надеялся попытаться подобрать список литературы по управлению своим даром. Сомневаюсь, что без посторонней помощи мне удастся в этом разобраться, но ознакомиться стоило в любом случае. Знание – сила. Мне были срочно нужны любые знания по устройству мира, политической обстановке, по экономической составляющей доходов рода «Онсворд». В общем, всё, с чем придётся столкнуться в самые ближайшие дни. В скором времени всё то немногое, что сейчас пока есть у меня, попытаются растащить. Насколько я знаю, у Онсворта ещё была сестра, Камила, которую мальчик видел всего несколько раз. Приятного впечатления она на него не произвела, как я понял, но делал скидку на восприятие ребёнка. Где она сейчас и чем занимается, и какой у неё титул, он также не имел представления. О других родственниках Андер не знал. До совершеннолетия четыре года, которые нужно продержаться. За это время может случиться всё, что угодно. Мне бы проконсультироваться с кем-то знающим. Я не знаю пока, что здесь делают с дворянами, оставшимися без родителей. Назначают опекуна, отправляют в какие-то заведения, не знаю. Но то, что никто не позволит мне просто бесконтрольно жить в усадьбе, это точно. Мне срочно требовалась ширма. Взрослый, который будет мне полностью лоялен и прикроет меня эти четыре года, до того момента, когда я буду иметь право сам принимать решение за свой род. Также, если все эти вопросы закроются с положительным исходом, нужно озаботиться репетиторами. Я знал, что некоторые из них занимаются с моими сёстрами, но что они преподают, неизвестно. Андар последние несколько лет этим не интересовался. Поглощенная память мальчика улеглась в моей, при этом не задев ничего из моих воспоминаний. Я по-прежнему помнил все номера табельного оружия, большинство из документов, с которыми по долгу службы мне пришлось ознакомиться, и многое-многое другое. Беспокоило только то, что воспоминания Андара всплывали рваными кусками. Постепенно. Причем без какой-либо привязки к текущей ситуации. Какой-то объём распаковался сразу, а вот некоторые детали, которые мальчик точно должен был знать, оставались загадкой. Например, имена слуг. Я знал только несколько. Расположение помещений усадьбы частично. Имена сестёр Аурита и Ника. Оставалось надеяться на то, что когда его знания будут постепенно усваиваться, они не зацепят мои собственные. Уверенности в этом у меня пока не было, но тут мне пришлось уже положиться на местные фокусы. От меня больше не зависело ничего. Бросив взгляд на свои руки, решительно начал разматывать бинты. Если что, завтра утром снова намотаю, чтобы не вызвать подозрений. К тому же там, куда пришлись удары, он с ворта жутко чесалось. Георг заверил меня, что до того момента, когда придёт время идти в кабинет, меня никто не побеспокоит, поэтому я со спокойной душой решил принять душ, чтобы смыть с себя эту вонючую мазь, от которой, признаться, уже подташнивало. Сбросив всю одежду, Критически осмотрел себя в ростовом зеркале ванной. Обычный мальчик, черты лица которого еще даже не начали перерастать в подростковую угловатость. Большие кори глаза, почти черные в приглушенном освещении ванной комнаты и успевшие отрасти до состояния неопрятности черные волосы. Нет, все-таки нужно постричься, и чем короче, тем лучше. Невольно сравнил себя с бароном, тело которого имело весьма спортивное телосложение, и вздохнул. «Этому телу ещё нужно сперва вырасти, а уж потом наедать мясо». Желая проверить свою догадку, я принял упор лёжа. Один, два уже со скрипом, а на третьем отжимании задрожавшие руки не смогли выпрямиться полностью. Да уж. Работать мне ещё и работать. Хотя чего я ждал от парня, которым никто не занимался, и который почти четыре года просидел в заперти в комнате, выбираясь только изредка в парк, разбитый перед усадьбой в сопровождении одной из служанок. Приняв душ и одевшись, сложил бинты в углу ванной комнаты. Приоткрыв дверь, убедился, что комната пуста, и только потом проскользнул к кровати. Оставшееся время тянулось очень долго. Я уже успел отругать себя за недогадливость. Нужно было попросить Георга принести какую-нибудь книгу, чтобы попрактиковаться в чтении. Андар читать умел, но по слогам и медленно. Естественно, что я буду делать это быстрее, но всё равно нужен был навык, Да и стиль изложения самой книги скажет об окружающей обстановке намного больше, чем кажется на первый взгляд. Точно. Нужно узнать у Георга, есть ли здесь такое явление, как свежая пресса. Время близилось к полуночи, когда Георг наконец появился. Убедившись, что я готов, он только кивнул и пригласил следовать за ним. От показного подоба страсти не осталось даже намёка, что я тоже взял на заметку. Спасибо, Георг. Повернулся я к нему, когда он прикрыл двери кабинета. «Сколько у меня есть времени?» «До половины шестого утра. В это время просыпается прислуга». Я внимательно осмотрел кабинет. Следов разрушения полностью скрыть не удалось, но порядок здесь навели довольно оперативно. «Что-то еще, господин барон?» «Нет, Георг, утром я вернусь в свою комнату», ответил я, убедившись, что часы в кабинете присутствовали. «Что странно, даже шли» несмотря на чудовищный выплеск магической энергии. «Возьмите». Помощник управляющего протянул мне ключ. «Я закрыл вашу комнату, чтобы никто не обнаружил вашего отсутствия. В четыре часа я зайду за вами». Увидев мой вопросительный взгляд, добавил, «А ключ пусть будет у вас. Думаю, вам он нужнее». Дождавшись, пока за Георгом закроется дверь, я щелкнул замком и еще раз внимательно осмотрел кабинет. Обыск решил начать с остатков письменного стола, который остался практически цел, за исключением столешницы, которую снес собственным телом Сворт. Но здесь меня ждал облом. В единственном открытом ящике обнаружилась только стопка чистой бумаги и несколько пустых конвертов. Два ящика были заперты, и мне непременно нужно было их открыть, так как я совершенно точно помнил, что именно оттуда барон доставал Солтер. Странно, что стол оставили здесь в таком состоянии, Они вынесли, как остальную сломанную мебель. Наверняка распоряжение Георга. Хорошо, попробую поискать ключи от ящиков. Оставив стол в покое, перебрался к комоду. Несколько бумажных папок, два журнала, закрытая шкатулка и две запечатанные пачки бумажных купюр номиналом в тысячу единиц. Название валюты я не знал, и совместная память тоже молчала. Мало это или много, непонятно. Но раз они просто так лежали в открытом ящике, видимо, не очень. Шкатулку решил забрать с собой в комнату, чтобы попытаться открыть в спокойной обстановке, благо она лёгкая. А вот содержимое следующего ящика меня весьма удивило. В ножнах, плотно обтянутых тиснённой кожей, покоился клинок. Как-то это не сочеталось. Технический прогресс, мониторы, автоматическая сушилка в душе и... шпага. Или рапира, если угодно. Штар неожиданно всплыла в памяти. Простой ФС с потертой оплеткой, вороненная гарда. Видно, что клинком пользовались постоянно. Но какой мужчина удержится и проигнорирует такое? Еще не осознав, что делаю, обхватил рукоять правой рукой, а левая сдернул ножны на одну треть клинка, обнажив голубоватую сталь. В следующее мгновение руку прострелило электрическим разрядом. Тело немедленно скрутило судорогой, которая отдалась яркой вспышкой в мозгу, а потом меня парализовало, скрючив в позу эмбриона. Грохот упавшего на паркет тела, наверное, услышал весь дом. Беззвучно открывая рот, я пытался пошевелиться, но всё было тщетно. Даже соднящий локоть не потереть. Еще ещё пахло свежим деревом. Чувствительность стала возвращаться минут через пятнадцать, при этом неприятно покалывало в мышцах. Ещё спустя пять минут я нашёл в себе силы, чтобы подняться с пола. Клинок валялся на полу, почти полностью выдернутый из ножен. Когда меня скрутило, в центре груди что-то взорвалось, вот только взрыв ничего общего не имел с настоящим. Создалось впечатление, что это было некое предупреждение, что ли. При взгляде на клинок вдруг с удивлением понял, что я ни за что его здесь не оставлю. Чувство было странным. Никогда не был фанатом холодного оружия, но именно этот я никому не отдам. А, была не была... Тыльной стороной руки, как красуясь любят проверять напряжение электрики, ударил по эфесу, подспудно ожидая нового удара. Ничего. Теперь медленнее коснусь. Вдруг не успел поймать контакт. Снова ничего. Вот и славно. Ноздри вдохнули запах свежего дерева. Вот только по нему, видимо, кто-то уже успел пройтись выжигателем, так как запах горчил, царапая ноздри гарью. Рука обхватила рукоять клинка, но, вопреки ожиданиям, меня не тряхнуло. Клинок лёг как влитой. Вот только я прекрасно понимал, длина его не под мой рост. Добавить ещё два эфеса, и он сравняется с моей макушкой. Клинок для взрослого. Чужеродный звук, раздавшийся от двери, царапнул ухо, и сердце моментально ухнуло в пятки. Взгляд заметался в поисках укрытия, но слишком медленно. Со скрипом повернулся ключ в замке. Дверь распахнулась, впустив тусклый свет коридорных светильников. Всё, что я успел сделать, юркнуть и затаиться за высоким шкафом, стоящим около комода, на который я в самый последний момент успел водрузить странный клинок.